Я помню море пред грозою, как я завидовал волнам, бегущим бурной чередою с любовью лечь к её ногам, как я желал тогда с волнами коснуться милых ног устами. Нет, никогда среди пылких дней кипящей молодости моей я не желал с таким мученьем лабзать устам молодых армид иль розы пламенных лонить. И перси, полное томленьем, нет никогда порыв страстей так не терзал души моей. Мне память на другое время, в заветных иногда мечтах, держу я счастливые с тремя немножку чувствую в руках. Опять кипит воображение, опять её прикосновенье зажгло в увядшем сердце кровь, опять тоска. Опять любовь, но полна прославлять надменных, болтливые лирую своей, они не стоят ни страстей, ни песен ими вдохновенных. Слова и взор волшебниц сих обманчивы, как ножки их. Что ж, мой Онегин полусонный в постелю с бала едет он, А Петербург неугомонный уж барабаном пробуждён. Встаёт купец, идёт разносчик, на биржу тянется извозчик, с кувшином Охкенка спешит. Под ней снег утренний хрустит, проснулся утро, шум приятный. Открыты ставни, трубный дым столбом восходит голубым, и хлебник немец аккуратный. В бумажном колпаке не раз уж отворял свой в бас из даст. Но шумом балов утомлённый и утро в полночь, братья, спокойно спит в тени блаженный забав и роскоши дитя. Проснётся за полдень и снова до утра жизнь его готова, однообразно и пестра. И завтра то же, что вчера. Но был ли счастлив мой Евгений, Свободный в цвете лучших лет, Среди блистательных побед, Среди вседневных наслаждений? Вообще ли был он средь перов Неосторожен и здоров? Нет, рано чувства в нем остыли, Ему наскучил света шум, Красавицы недолго были предмет его привычных дум. Измены утомить успели, друзья и дружба надоели, затем, что не всегда же мог бифстейкс и страсбургский пирог шампанское обливать бутылкой и сыпать острые слова, когда болела голова. И хоть он был по веса пылкой, но разлюбил он наконец и брань и саблю, и свинец. Не дух, которого причину давно бы отыскать пора, подобный английскому сплину, короче, русская хандра и овладела понемногу. Он застрелиться, слава богу, попробовать не захотел, но к жизни вовсе охладил, как child Harold, угрюмый, томный, В гостиных появлялся он, ни сплетни света, ни бастон, ни милый взгляд, ни вздох, ни скромный, ничто не трогало его. Не замечал он ничего. Причудницы большого света всех прежде вас оставил он. И правда то, что в наше лето довольно скушен высший тон. Хоть может быть иная дама толкует Сейя и Бентам, но вообще их разговор несносный, хоть невинный вздор. К тому ж они так непорочны, так величевы, так умны, так благочестия полны, так осмотрительны, так точны, так неприступны для мужчин, что вид их уши рождает сплин. И вы Красотки молодые, которых поздней порой уносят дрожки удалые по петербургской мостовой, и вас покинул мой Евгений, отступник бурных наслаждений. Онегин дома заперся, зевая за перо взялся, хотел писать, но труд упорный ему был тошен. Ничего не вышло из пера его. и не попал он в цех задорных людей, а кое их не сужу, затем, что к ним принадлежит